У перед собой этого типа, который поймал меня в ловушку за границей, и воображал, что он гибнет под колесами автомобиля. Каждый день происходят десятки и сотни несчастных случаев, говорил я себе. Почему же один всего нам всего один несчастный случай не может спасти нас? Все это, конечно, наивность. Но кто может остановить работу мозга? тем более при таких обстоятельствах. В один прекрасный день я решил начать борьбу. Я отпечатал работу в единственном экземпляре. После этого я отпечатал другую работу, фальшивую, но с тем же количеством страниц в двух экземплярах. Я уничтожил оригинал этой работы. Он истожил копирку и сохранил только машинописную копию. Я отдал в отдел спецхранения настоящую работу, но чтобы он ничего не знал, что это. Я передал её под другим учётным номером. Через несколько дней я передал ему и фальшивую работу. через день взял я обратно и вернул ончи пустую папку. Конечно, таким образом я причинил ему некоторые неприятности. За это было исчислено, что его немедленно снимут с работы. Эту фальшивую копию я и намерен передать их курьеру в обмен на негатив. Если ты понимаешь, никакой кражи не было, что вся суета вокруг и исчезнувшей работы это бурев в стакане воды. Но самые тяжёлые только начинаются, и я не должен вынести эту тяжесть до конца. Не могу сказать, что все мои расчёты до сих пор оправдывались. Нет. Так называемое исчезновение моей работы убеждён был, что человек, который информировал их до того времени, пошлёт сообщение и до этого раз. Но я ошибся. Откуда это теперь известно? Я получил письмо сегодня вечером в половине 11. в довольно пустынном месте. Я встречусь с их курьером. Я впутался в весьма опасную игру, но выбора у меня не было. Я рассказал тебе, как мне тяжко, но иного выхода я просто не вижу. И что ты будешь делать, если сегодня вечером на условленном месте? ты увидишь свои юные поклонницы. А можешь поверить, что мне абсолютно безразлично, через кого это передавать. Филипп, Серджио и Виктор шли рядом, плечом к плечу, понурив головы и смотрели, как в мелком, податливом песке отпечатываются их следы. У обоих было такое впечатление, что они уходят за границу реальности. Они молчали. Виктор, как видно, уже нечего было сказать, а всё, что одну только вы понимал. Это говорил Филиппано. А зачем ты подошл с собой все эти чёрные дни? Зачем тебе понадобился этот спектакль? Перед кем ты его разыгрываешь? А это больше не спектакль. Понимаешь? Для меня это огромное удовольствие. Я перечитываю, заново просматриваю, нахожу новые решения, которые можно будет применить в новых вариантах. Ведь это то. Во что я вложил самое лучшее, что есть в моей жизни, понимаешь?